Дамдин, музыкант У одного бедного ората был сын Дамдин. Когда Дамдин подрос, отец сказал ему «Никакого хорошего дела не умеешь делать. Ступай из йорты! Поучись у людей, как жить надо. Ушел Дамдин от отца. Три года пропадал, на четвертый вернулся. Спрашивает отец. Чему научился? Рассказывай. Научился на хуре играть, отвечает Дамдин. Хур. Двухструнная скрипка. Рассердился отец. У других отцов сыновья скотину пасти умеют. Лошадей объезжать могут. «А ты только на хуре играешь? Какая польза от такого умения?» Ответил Дамдин. «Кто мою игру слушает, тому жить легче становится. У того сердце веселее бьется». «Никакой пользы нет в хозяйстве от твоей игры», — говорит отец. «Ступай, научись нужному делу». Опять покинул Дамдин родной дом. Шел-шел, пришел к морю. Сел Дамдин на камень прибрежный, заиграл на хуре. Сколько времени играл, неизвестно. Только вдруг видит, выходит из моря девушка в белой одежде. Подошла к Дамдину, говорит. «Меня за тобой отец прислал. Ему твоя игра понравилась. Идем со мной». Смотрит Дамдин на девушку, глаз отвести не может. Такой красавицы на земле ему не встречалась. А дочь водяного хана подает ему руку. Торопит. «Пойдем скорее. Нас отец ждет. Сердиться будет, что не идем долго». Схватил Дамдин красавицу за руку. «Идем. Верю я, что ты мне зла не сделаешь». Приказала ему девушка закрыть глаза и повела за собой в море. Немного времени прошло, сказала девушка музыканту. «Открой глаза». Дамдин открыл глаза. Перед ним дворец стеклянный. Разноцветный. Посредине дворца морской хан на ковре зеленом сидит. Подвела девушка Дамдина к отцу. Морской хан говорит Очень твоя игра мне нравится. Сыграй, что умеешь. Заиграл Дамдин на хуре, все заслушались. День играл, два играл. На третий устал, положил хур к ногам. Такую музыку сто лет слушать можно. — кричит морской хан. — Будешь вечно играть для меня. За это дам тебе дворец, гору камней драгоценных. — Отпусти меня, хан! — попросил Дамдин. — Не нужен мне дворец, и камни драгоценные не нужны. Хочу жить на земле, где родился. Хочу, чтобы людям от моей игры радость была. — Нет отпущу! — кричит морской хан. — Хочу сам твою игру слушать. Прижал Дамдин к груди хур. Сказал, «Все равно убегу отсюда!» Засмеялся хан. «А кто тебе дорогу на землю покажет?» «Никто!» «Позабудь про землю!» «Будешь жить здесь до самой смерти!» «Меня игрой тешить!» Ночью остался Дамдин один. Сидит, песни печальные играет. Такие печальные, что самому плакать хочется». Вдруг слышит голос девичий. Не грусти, помогу тебе. Смотрит, перед ним дочь морского хана. Закрой глаза, держись за мою руку. Выведу я тебя обратно на землю. Закрыл дамдин глаза, пошел за ханской дочерью. Шел, шел, не заметил, как ступился одна морского на сушу. Живи на своей земле, сказала дочь хана и заплакала. «О чем плачешь?» – спрашивает Дамдин. «Жалко расставаться», – говорит ханская дочь. «Хочу всю жизнь слушать игру твою». «Тогда оставайся на земле», – сказал Дамдин. «Будем жить в одной юрте. Будешь женой мне любимой». Пошли они по степи, видят, много юрт стоит. Одна юрта у колодца пустая. Поселился Дамдин с женой в этой юрте, стал хозяйство вести. Везде был Дамдин желанный гость. У кого горе случится, придет в ту юрту Дамдин, начнет на хуре играть, горе проходит. У кого грусть на сердце, от игры Дамдина радость наступает. Прошло немного времени, приехал в степь хан со своими цириками. Стал хан в степи охотиться, застрелил двух перепелок. Подозвал к себе хан главного Найона, говорит. «Поезжай в ближайшую юрту, зажарь перепелок!» Приехал Найон прямо к юрте у колодца, а в юрте очаг горит. Положил Найон в огонь перепелок, оглянулся и увидел жену Дамдина. Была она такой красоты небывалой, что Найон глаз от нее отвести не мог. Загляделся Найон на красавицу, забыл про перепелок. А когда спохватился, от перепелок только золы куча осталась. Закричал в страхе Найон. «Что теперь делать? Отрубит мне хан голову!» «Не бойся», — говорит жена Дамдина. «Есть у меня две перепелки. Сейчас зажарю, свезешь хану». Как сказала, так и сделала. Зажарила перепелок, отдала Найону. Стал хан есть перепелок. Не может до конца съесть. Позвал к себе тысячу цириков. Угощает. Тысяча цириков не могут до конца съесть двух перепелок. Догадался хан, что перепелки непростые. Позвал к себе Найона. «Говори, где взял перепелок!» Испугался Найон. Все рассказал. Как загляделся на красавицу в юрте у колодца. Как эта красавица зажарила ему своих перепелок. Приказывает хан Найону. «Вернись в юрту у колодца. Привези ко мне мужа этой красавицы». Узнала жена, что хан прислал Найона за мужем, говорит Дамдину. «Прикажет тебе хан отдать меня в жены ему. Ты скажи, что отдашь, если он дважды найдет тебя в нашей юрте. А если не найдет, пусть подарит тебе тысячу коней». Приехал Дамдин к хану. Хан спрашивает. «Что за красавица живет в твоей юрте?» «Жена моя», — отвечает Дамдин. «Пусть идет жить в мою юрту». «Ладно», — говорит Дамдин. «Только сначала найди меня дважды в моей юрте. Найдешь — будь по-твоему. Не найдешь — подаришь мне тысячу коней». «Что за хитрость человека в юрте найти? Слепой и тот найдет». Согласился хан и послал Дамдина в юрту прятаться. Прибежал Дамдин домой, говорит жене. «Сейчас хан приедет меня искать. Куда мне спрятаться?» Взмахнула жена правой рукой, сказала волшебное слово, и Дамдин превратился в деревянный пестик. Насыпала жена в ступку зерно, взяла в руку пестик. Сидит, толчет. Ворвался хан в юрту, начал повсюду искать Дамдина. Искал-искал, нет его. Вышел хан из юрты, кричит. «Я тебя не нашел, теперь ты меня ищи. Не найдешь, я выиграл!» Говорит жена Дамдину. «Этот хан тоже знает волшебные слова. В кого захочет, в того и превратится». Вышел Дамдин из юрты, стал искать хана вокруг. Не может найти. Вдруг видит. У колодца дерево молодой выросло. Догадался Дамдин, что это за дерево. Подошел к колодцу, говорит громко. «Вот хорошее деревцо! Сделаю из него палку для ташура!» Схватил Дамдин топор, а дерево вдруг закричало. «Не руби меня! Я хан!» И превратилась в хана. «Я тебя нашел! Дари мне тысячу коней!» Говорит Дамдин. Не соглашается хан. «Стрячься второй раз! Теперь я тебя найду!» Пошел Дамдин в юрту. Жена превратила его в мушку. Села мушка хану на шапку, сидит спокойно. Всю юрту обыскал хан, не нашел Дамдина. Вышел он тогда из юрты, опять закричал. «Я тебя не нашел! Теперь ты меня ищи! Не найдешь — значит, проиграл!» Говорит жена Дамдину. На закате придут к озеру сто белых овец и один черный козел. Козел и есть хан. Пришел Дамдин к озеру. Сидит, ждет. Слышит, овцы блеют, на водопой идут. Посмотрел, впереди козел черный. Схватил Дамдин козла за рога, кричит. «Давно ищу козлиную шкуру на сапоги! Сейчас я этого козла заколю!» Завопил козел. «Отпусти меня! Я хан!» И превратился опять в хана. «Я тебя нашел!» — говорит Дамдин. «Дари мне тысячу коней!» Не соглашается хан. «Сначала пустим на перегонки наших лошадей. Чья лошадь пробежит трехдневный путь за три часа, тот и выиграл!» Пришел Дамдин домой грустный, спрашивает жену. «Что теперь делать?» «У хана тысяча лошадей, как вихрь быстрые, а у меня даже жеребенка нет», — говорит жена. «Раньше смерти не умирай, раньше горе не горюй. Пойдем к морю». Пришли они на берег. Заиграл Домдин на хуре. Прокатилась по морю волна, показалась над водой голова морского хана. Дочь говорит ему. «Подари нам отец быстроногого жеребенка». Подарю, отвечает морской владыка. Только пусть твой муж до заката играет мне. Весь день до заката играл Дамдин. Когда небо стало розовым, выбежал с дна моря маленький восьминогий жеребенок. Надел на него Дамдину сду, повел в юрту. Жеребенок еле идет. Ног у него много, одна за другую цепляются. Говорит печально жене Дамдин. «Не умеет этот жеребенок скакать! Где ему с ханскими конями равняться?» Опять отвечает ему жена. «Раньше смерти не умирай! Раньше горя не горюй! Поезжай с утра на жеребенке к озеру! Жди там хана!» Поехал утром Дамдин к озеру, дождался хана. Под ханом вороной конь горячий, ногами перебирает. От его ржания трава в степи стелется. Хан увидел маленького восьминогого коня под Дамдином, стал смеяться. 999 цириков ханских тоже смеяться стали. «Лучше на корове скакать, чем на таком пауке!» Кончил хан смеяться, говорит. «Поезжай вперед, да посторонись, когда обгонять тебя буду!» «Скачи сам вперед!» — отвечал Дамдин. «А я за тобой поеду!» Ударил хан нагайкой вороного жеребца, поскакал. Дамдин подождал, когда хана из вида скроется. Дернул жеребенка за повод. Быстрее молнии промелькнул в воздухе восьминогий жеребенок и понесся точно песчинка в ураган. Доскакал Дамдин до конца степи и обратно к озеру примчался. А хана даже и не видно. Он только к полудню вернулся. — Отдашь теперь мне тысячу коней? — спрашивает Дамдин. «Если сделаешь так, чтобы в этом озере вода закипела, тогда отдам», — отвечает хан. «А не сможешь, не видать тебе своей жены больше!» Пришел Дамдин в юрту, все жене рассказал. «Пойдем к морю», — говорит жена. Пришли они опять на берег. Заиграл Дамдин на хуре, забурлила у берега вода и показалась голова морского хана. Говорит морскому хану дочь. «Ты над всеми водами, владыка. Прикажи завтра озеру закипеть. И еще сделай так, чтобы кипящая вода не жгла моего мужа». Хан морской говорит. «Кто умеет так играть на хуре, тому ни в чем нельзя отказать. Вот тебе два камушка, белый и черный. Бросишь белый в озеро, оно закипит». «Положишь черный за щеку, никакой кипяток тебя не обожжет!» Пришел Дамдин к озеру. Там хан его дожидается. С ним 999 цириков на вороных конях. «Ну что?» — спрашивает хан. «Можешь сделать, чтобы вода в озере закипела?» Дамдин бросил незаметно в озеро белый камушек. И сразу озеро забурлило, закипело. Хан видит, что опять проигрывает. Говорит. «Если переплывешь кипящее озеро, подарю тебе тысячу коней». Дамдин положил за щеку черный камушек и бросился в воду. Доплыл до другого берега и назад приплыл невредимым. Все цирики удивляются. А Дамдин говорит хану. «Я два раза озеро переплыл. Теперь ты хоть раз переплыви». Хан подумал. «Он музыкант, а я хан. Неужели я не сделаю того, что он делает? Неужели мои цирики слабее этого нищего?» Приказал хан всем цирикам слезть с лошадей и броситься за ним в озеро. Цирики так и сделали. Только не успели они и десяти шагов проплыть, как все сварились и пошли на дно. Остался на берегу Дамдин. Посчитал он ханских коней. Как раз тысяча оказалась. Сел Дамдин на ханского вороного жеребца и погнал косяк к своей юрте. С тех пор зажил он с женою без горя и каждый день услаждал слух соседей игрой на хуре.